Глава четырнадцатая. Ох, напрасно они решили сражаться друг с другом. Нет, нет, нет! в ужасе закричала Виш. Почему вы меня не слушаете? Поймите, вы оба! Вы же просто тратите время зря! Мы не должны сражаться друг с другом! Говорю вам, там внизу скрывается король ведьм! Он прямо под нами и вот-вот оттает, а с ним целая полчихи ведь. Поэтому сейчас очень неподходящий момент, чтобы. Воители, в атаку! Без промедления скомандовала психора, не обратив на дочь никакого внимания. Будьте милосердны, если сможете. Если волшебники станут сдаваться, берите их в плен и началась битва волшебников и воителей. Преимущество было на стороне воителей, потому что, как вы знаете, магия против железа бессильна. Но у снега котов, а также медведей и волков есть зубы и когти. Даже у спрайтов есть клыки, и их укусы пострашнее пчелиных. А волшебники и друды, отправляясь в опасные или незнакомые места, Кроме магических посохов, берут с собой бронзовое оружие. Поднялся страшный шум. Бронзовые мечи звенели о железные доспехи Волки рычали, спрайта шипели, друды извергали проклятие, великаны ревели. В таком грохоте никто и собственного голоса не слышал. Виш в ужасе смотрела на происходящее. «Зачем они это делают, Калибурн?» В отчаянии спросила она. «Какие же они идиоты! Я им о короле ведьм, а они меня не слушают. Я думала, что теперь, когда мы узнали, с чего все началось, нам удастся вразуметь мою мать и отца Зара. Ну, ты посмотри на них!» Психора приказала охране снять сенканцу оковы. «Оба монарха обнажили мечи». Поклонились друг другу с преувеличенной королевской церемонностью и бросились в бой. Клинки запели свою жуткую песню, и битва началась. Лучше сдавайся, сквозь зубы процедила королева психора, слывшая превосходной фехтовальщицей. Ты обречен проиграть? Твой бронзовый меч, не хита моему железному. Я уже давно проиграл. Мне нечего терять, ответил инканцо. Не знаю. Печально вздохнул, сидевший на плече у Виш Калибурн, и покачал головой. Я прожил множество жизней, и всякий раз все заканчивается именно так. А посмотри, Назара, грустно продолжала Виш. «Он что, тоже станет таким же плохим, как они, когда вырастет?» Но даже Зар уже начал понимать, что настоящая война совсем не то же самое, что разговоры о войне. И что ему теперь делать? Сражаться с Боткиным, который как раз бежит к нему? Но ведь Боткин ему нравится! Красная пелена ярости спала с глаз Зара, и он застыл в неуверенности. «Зар!» закричал Боткин. «Надо помочь Виш выбраться отсюда! Сейчас, пока всем не до нас, можно попытаться сбежать!» «Точно!» Очнувшись, отозвался Зар. «Конечно, надо попробовать!» Но было уже поздно. В разгар сражения волшебники и воители закачались и чуть не попадали, потому что у них под ногами задрожала земля. Это в подземном зале наконец-то оттаяло таившееся там зло, и король-ведьм обрел привычный облик. Разбитые каменные плиты внутреннего двора замка содрогнулись от оглушительного грохота громче тысячи раскатов грома, и сражавшиеся изумленно замерли от неожиданности. Оно взлетало над ними все выше и выше а потом камнем упала вниз. Упала, набрала скорость, издавая жуткие звуки и извергая зеленые искры. Кто-то в тревоге показал наверх. Там нечто, похожее на огромный камень, стремглав впадала вниз прямо на поле боя и кучку людей, бросившихся в рассыпную. И тут... Бум! Нечто, похожее на огромный камень, с грохотом приземлилось в центре двора, распавшись на массу крошечных черных осколков и пыли и полыхнув зеленым пламенем. «Смотрите!» — показал на небо над их головой Боткин. Над замком раздался шелест крыльев. Множество, множество крыльев! Все дружно поглядели наверх. Медленно обретая форму и становясь видимыми у них на глазах, они заслонили собой небо. Ведьмы. «Как же их много!» — ахнула Психора. «В мире такое множество ведьм, а мы даже не подозревали об их существовании. Где же они скрывались все это время?» Пять ведьм спланировали вниз прямо к гигантскому пылающему костру, и принялись кружить над ним, как будто заводя невидимые часы и издавая жуткие вопли. Дрожащими пальцами заржал рукоять заколдованного меча. Ведьмы кружились все быстрее и быстрее, издавая восторженные крики над пылающим, стонущим и шипящим огнем. И тут, в самом сердце огня, медленно Невыносимо медленно развернулись огромные крылья. Крылья, объятые пламенем. Глаза, похожие на бурлящие ненавистью дыры. Клюв, издававший хриплые крики ненависти к миру и всему доброму и хорошему, что в нем только есть. Король ведьм.